Истина и познание. Истина всегда завораживала человека и вплоть до самого недавнего времени была тем идеалом, на который великие и малые меры всего возлагали большие надежды на все возможные блага, включая счастье и могущество. Наконец, мы всегда видели в ней путь к свободе, прежде всего свободе внутренней. Познаете истину, истина сделает вас свободными, гласят известные строки из Евангелия от Иоанна. Но могло ли быть иначе, ибо понятие это лежит в самом основании мышления, а значит и в основании нас самих как существ мыслящих. Деятельность ума тогда лишь имеет практическую пользу и смысл, если мы смеем рассчитывать, что пробьемся в ходе своих усилий до действительного положения вещей. или по крайней мере до некой рабочей достоверности, до чего-то надежного, а не только лишь кажущегося, на что мы могли бы опиреть свои решения, действия, само наше существование. Вместе с тем истина всегда была явлением проблематичным, неопределенным, ускользающим, ставящим в тупик. За время существования человеческой цивилизации оформились три магистральных толкования ее природы. реализм, умеренный конструктивизм и крайний конструктивизм. Реализм. Позиция реализма представляет собой самое первое мнение, к которому приходит разум впервые столкнувшись с проблемой отношения знания к внешнему миру. Реализм рассматривает сознание как зеркало, которое при надлежащем применении способно к точному отражению, независимо от нас существующих предметов внешней действительности. к постижению объективной реальности, как она есть сама по себе. древнейшая аристотелевская формулировка этой концепции, повторенная затем Фомой Аквинским, определяет критерий истины как соответствие знания его предмету: adequatio rei et intellectus. эту оптимистичную и весьма наивную веру в нашу способность постигнуть, как все есть на самом деле. Абсолютное большинство человечества принесло в своих умах и сердцах через историю, в том числе в лице величайших его представителей, начиная с п а р о м е н и д а Платона и Аристотеля, вплоть до ряда философов науки XX века, умеренный конструктивизм. Впрочем, неудовлетворительность, нереалистичность реализма стало заметно почти сразу. Ему противопоставляется критический антитезис в виде конструктивизма. Ксенофан к а л а ф о н с к и й около пятого века до нашей эры учил о том, что люди создают богов по своему подобию и указал на зависимость воззрений от индивидуальных и социокультурных факторов. Знание есть не нейтральное отражение действительного, а конструкт, продукт творчества, в котором участвует множество личных и надличностных сил. В середине пятого века софисты, а за ними в четвертом-третьих веках скептики уже не ограничиваются указанием на относительность знания. Они создают мощную аргументативную базу и набор необаримых в то время риторических стратегий, доказывая конструктивный характер знания, а порой и саму невозможность истины. Допустим, рассуждают умеренные конструктивисты, сознание действительно является зеркалом, способным отражать внешнюю реальность. Но почему же тогда одни и те же предметы столь по-разному порой видят разные люди из разных культур, разных слоев общества, эпох, разных индивидуальных особенностей и даже в разные периоды собственной жизни? Это можно объяснить только тем фактом, что отражение, формирующееся на поверхности зеркала, зависит от его конкретных особенностей, специфических форм и оттенков. Действительность не монолитна, не едина, и предстает как множественная. Следовательно, познание всегда исходит из ограниченной части сущего. Будучи таковым, познание испытывает влияние своей ограниченностью, и потому восприятие из одной точки всегда отлично от восприятия из другой. Сущее перспективно. Результаты познавательной деятельности зависят от сложившихся в результате развития аппарата восприятия и мышления. а также от всех индивидуальных и социокультурных особенностей познающего, неповторимости его положения внутри действительности. Таким образом, в той или иной степени знание всегда является к о н с т р у к т о м продуктом личного и социально-культурного творчества, поскольку возникает на необходимо подверженной постоянным влияниям и деформациям поверхности. Одни зеркала отражают реальность лучше, другие хуже. Но ни одно не способно избежать собственных ограничений, ни одно не может вместить ее целиком. Самой влиятельной и законченной концепцией умеренного конструктивизма из недавней истории можно назвать марксизм, а точнее диалектический материализм. Фридрих Энгельс пишет в работе Людвиг ф е й е р б а х и конец классической немецкой философии. Раз навсегда утрачивает всякий смысл требование окончательных решений и вечных истин. Мы никогда не забываем, что все приобретаемые нами знания по необходимости ограничены и обусловлены теми обстоятельствами, при которых мы их приобретаем. Вместе с тем нам уже не могут больше внушать почтения такие непреодолимые для старой, но все еще весьма распространенной метафизики противоположности, как противоположности истины и заблуждения. Мы знаем, что эти противоположности имеют лишь относительное значение. То, что ныне признается и с т и н о й имеет свою ошибочную сторону, которая теперь скрыта, но со временем выступит наружу. И совершенно так же то, что признано теперь заблуждением, имеет истинную сторону, в силу которой оно прежде могло считаться истинной. Крайний конструктивизм. Радикальные софисты и скептики еще в древней Греции сделали осторожный вывод из следующего наблюдения. В нашем сознании признавали они действительно что-то происходит, с этим не поспоришь. Но какие основания у нас имеются, чтобы полагать, будто это что-то находится в какой бы то ни было связи с объективной реальностью? Почему мы верим, что она вообще существует? Реалисты и умеренные конструктивисты утверждают, что критерий истины состоит в соответствии между знанием и его объектом. При этом они упускают самый очевидный факт. У нас нет, никогда не было и не будет доступа к каким бы то ни было о б ъ е к т м помимо содержания нашего собственного сознания. Когда мы заявляем о соответствии между знанием и объектом, мы по сути утверждаем соответствие между одним феноменом сознания и другим, ведь объект тоже дан нам лишь как представление, как внутренняя идея. В лекциях по логике Иммануил Кант пишет. Мое познание, дабы считаться истинным, должно соответствовать своему объекту. Однако я способен сравнить объект с результатом своего познания только путем познания. Следовательно, мое познание должно подтверждать самое себя, что, конечно, далеко от того, что требуется для истины. Коль скоро объект вне меня, познание внутри меня, все по поводу чего я могу вынести суждение. Это соответствует ли м о е знание объекта моему знанию объекта? Действительно, в суждении, оцениваемом как истинное или ложное, связь устанавливается не между объектом и идеей, а между идеей и идеей, то есть п р и н ц и п и а л ь н о и явлениями одного порядка. Другими словами, ещё раз перефразируя Канта, ум способен создать лишь отражение своих собственных объектов, но не реальных вещей. То есть вещи, какими они могли бы быть сами по себе, не могут быть познаны через эти отражения и представления. Древнегреческие софисты и скептики сделали первый крупный вклад в развитие данной концепции, а современное ее состояние оформлено Иммануилом Кантом и Фридрихом Ницше. После творчества которых ничего принципиально нового по этому поводу уже не было произнесено, в том числе в философии постмодерна. В рамках крайнего конструктивизма истина в ее классическом понимании субъект-объектного соответствия представляется совершенно невозможной древней иллюзией и заблуждением, ибо никакого доступа к реальности, как она есть сама по себе, у нас быть не может. Но возможно ли другие понимания истины феноменологический к о н с т р у к т и в и з м Аргументация крайнего конструктивизма непробиваема. И ныне это понятно с еще большей отчетливостью, чем в XIX веке или тем более в древнем мире. Хотя многие все еще ведут с ним обречённую борьбу, в основном из консерватизма и упрямства, в битве толкований истины мы имеем явного победителя. Истина как субъект-объектное соответствие, даже в смысле умеренного конструктивизма, является самопротиворечивым анахронизмом, наподобие веры в то, что земля плоска. покоится на спинах трех китов. И все-таки победа это не радует нашего сердца, ибо крайний конструктивизм, разрушая классические концепции истины, не нашел для них вполне удовлетворительной замены. Порой он оставляет нас еще большими вопросами и проблемами, чем были до того. В особенности это неизбежно в тех ситуациях, когда крайние конструктивисты, радикальные скептики и софисты древнего мира. А также мыслители постмодерна отрицают всякую истину и всякие критерии достоверности вообще как невозможные. При этом, однако, в душевной простоте упускается, что таковое отрицание имеет смысл лишь в том случае, если мы считаем его более достоверным, чем его противоположность. Позиция, отрицающая истину как таковую, отрицает и саму себя, замыкаясь в порочный круг. Более того, она лишает основания практику своего собственного существования, ибо делает всякое жизненное решение, всякое предпочтение о д н о г о другому совершенно беспочвенным и произвольным. Первые значимые шаги в направлении создания нового понимания истины были сделаны Кантом и Ницше, а затем продолжены Гуссерлем и Хайдеггером. В одной из своих ранних статей я позволил себе назвать эту еще оформляющуюся и зарождающуюся концепцию феноменологическим конструктивизмом. Ее основой представляется различие между явлением и феноменом. Явление есть элемент опыта, знания, которое в той или иной степени должно отражать объект, вещь в себе, реальность как таковую. Именно так наш опыт воспринимали всегда и воспринимают поныне. Как путь к чему-то вне, как репрезентацию чего-то, п у с к а й даже несовершенную. Феномен напротив есть опыт, знание, увиденные не как отражение чего-то, а сами по себе, как самостоятельные объекты, не уходящие корнями ни в какие потусторонние истины н е реальности. Сосредоточьте свое внимание на любом материальном предмете, допустим, на лежащей на столе книге. Классические теории учат, что воспринимаемая нами книга есть явление, искаженный, ограниченный образ чего-то истинного, существующего вне нас и независимо от нас. Наше чувственное восприятие этого предмета и наши умственные измышления представляют собой попытку эту истинную реальность ухватить хотя бы в основных чертах. К сожалению, эта интуитивная и столь близкая нашему духу вера в связь явления и вещи самой по себе не имеет под собой ни малейших оснований. Феноменологический конструктивизм призывает устранить это мешающее двойное дно, призрак реальности, будто бы м а я ч а щ е й за спиной каждого предмета. Понятие истины должно быть основано не на мираже, не на видимом и до конца непостижимом слое действительности за пределами нашего опыта. которому он должен соответствовать, а на самом этом опыте, то есть на феномене первичной и с т и н о й тогда является сам этот феномен, его открытость. Все разворачивающееся перед нами ф е н о м е н а л ь н о м поле, а критерием истины будет не соответствие знания объекту, а соответствие феномена феномену. В конечном счете знание знанию, о чем и писал два столетия назад Кант, не посмевший дальше пойти по проложенной им же тропинке. Истина есть всё непосредственно явленное в сфере нашего опыта, хотя его роль и смысл могут быть некорректно интерпретированы, как, к примеру, при обманах зрения. Вторично истинными могут быть сложные идеи, имеющие характер вывода, допущения и обобщения, и являющиеся всегда гипотетическими феномены второго уровня. Их возможность корениться в способности ума агрегировать первичные феномены и устанавливая между ними связи. в том числе причинно-следственные. Формулировать знания, выходящие за пределы непосредственных очевидностей, поскольку такое знание способно подтверждаться или опровергаться самим упорядоченным ходом вещей, оно смеет претендовать на отражение феноменального поля. Критерий, опора на который позволяет подкрепить умозаключение либо поставить его под сомнение, есть проверка его согласования с уже подчитаемыми истинными и показывающими себя таковыми связями внутри фенменального о поля в момент познания. Допустим, мы пережили яркую галлюцинацию, заставившую нас совершенно поверить в ее реальность. Но вот она закончилась, и окружающие убеждают нас, что ничего подобного не происходило. Очевидность только что увиденного встает здесь против множества других очевидностей и доводов. Оценивая ситуацию и прислушиваясь к авторитету обстоятельств, Подкрепленных былым опытом, мы не отрицаем реальности пережитого, ибо оно всегда истинно. Однако мы классифицируем его как галлюцинацию, то есть иначе трактуем роль и смысл, чтобы пережитое нашло себе корректное место в структуре феноменального поля. Критерий истины есть таким образом мера непротиворечивого соответствия каждого нового элемента знания остальным элементам опыта. И чем меньшей степенью внутренней противоречивости обладает наша картина мира, тем достовернее и надежнее она. Таковы общие штрихи фенменологического конструктивизма. Истины разума в нем носят неабсолютный характер, но представляют собой рабочее истолкование связей между ф е н о м е н а м и Истолкование это, лишённое опоры на какие бы то ни было абсолюты, необходимо является гипотетическим. Ибо его достоверность п о к о и т с я на устройстве феноменального поля, а потому может как подтверждаться, так и опровергаться нашим дальнейшим опытом. Современная наука все больше приближается к сознательному пониманию истины именно в таком ключе, как это делают многие, от математика и философа б е р р а н а Рассела в XX веке до нашего современника выдающегося квантового физика Дэвида Дойча. Благодаря такой интерпретации и с т и н а и объективность освобождаются от мистификаций и от налета человеческой с п е с и и Они обретают тот куда более скромный статус, на который только и имели всегда право. Чтобы теперь разобраться, как именно добиться максимальной достоверности и не противоречивости нашей картины мира, необходимо пристальнее взглянуть на процесс мышления.